Это было давно, я забыла. Есть вещи, которые не забываются? Возможно. Несчастье? Отчаяние? Да, наверное. Ваше настоящее имя... Я вам сказала. Лесли Маргарет Кэтрин Кейсуэлл. Кэтрин! Черт возьми! Так что же вы тут делаете? Я. О, Боже. Зачем я сюда приехала? Вы плачете, мисс Кейсвелл? Я всегда так. думал, что полиции запрещено вести допросы с применением пыток. Я только задал мисс Кейсвелл. Несколько вопросов, мистер Рен. Да вы расстроили ее, сержант! Что он сделал, мисс Кейсуэлл? Нет, нет, ничего. Это просто... Все это... Убийство. Это так ужасно. На меня это подействовало так неожиданно. Я пойду к себе. Это невозможно. Я не могу в это поверить. Во что вы не можете поверить? Боже, у вас такое лицо, словно вы видели привидение. Я видел то, что следовало увидеть раньше. Я был слеп, как крот. Но думаю, что теперь дело сдвинется с мертвой точки. о о У полиции есть улика? Да, мистер Рэн. Наконец, у полиции есть улика. Я хочу, чтобы все снова собрались здесь. Вы знаете, где они? Mm -hmm. Джайлз и Молли в кухне. Я помогал майору Меткофу искать ваши лыжи. Мы заглядывали в самые невероятные места, но все бесполезно. Где находится парвичиня, не знаю. Я приведу его. А вы ступайте за остальные Хорошо.